Глава шестнадцатая. Самым сложным оказалось разобраться с уже купленными датчиками. Проект их установки никак не получалось просчитать автоматизированно. Это несмотря на то, что Михаил в итоге напрямую связал меня со своим коллегой по НИИ из отдела, занимающегося непосредственной поддержкой ученых. Как честно признался мне по телефону инженер, идею впихнуть целый измерительный комплекс в андроида примерно человеческих габаритов никто никогда не рассматривал. Максимально компактной платформой для подобных решений до сего дня являлся автономный армейский разведывательный робот РХБЗ для проникновения в особо опасные районы вроде эпицентра недавнего ядерного взрыва или там очага заражения какой-нибудь особо летальной гадостью. Кто ж знал, что когда-нибудь понадобится сделать такую машину, которую для стабильной работы близ аномалии придется обнимать? Помня американский опыт, я приготовился выложить кучу денег, всё, что осталось от кучи, но привлечь таких специалистов к внеплановой работе на стороне. Хорошо, что перед тем, как договариваться самому, я позвонил Филиппову отчитаться о ходе переговоров. Сам учёный к своему и моему сожалению, разбирался в электронике гораздо хуже меня. Профиль у его рабочих интересов был не тот. Деньги не понадобились. Моему будущему напарнику в экспедиции оказалось достаточно посидеть с коллегой за чашкой чая, обрисовав перспективы поездки и какое крутое шасси для андроида нам для этого придётся построить. в штатах я привык, что потенциальному исполнителю для достижения наилучшего результата надо чётко и ясно доносить информацию только по его фронту работы. Русский же инженер, услышав всю историю целиком, так загорелся идеей сделать что-то уникальное, что смонил поработать над проектом на выходных двух своих товарищей по отделу. Родина, как я, кажется, от тебя отвык. Пакет проектной документации Некое странное предчувствие посетило меня, когда я услышал эти слова с удивлённо растерянной интонацией от старшего мастера костомной мастерской. Мы обычно с готовым изделием передаём. Дело в том, что вам понадобится помощь специалиста для размещения сенсорного массива на шасси. Проглотив вопрос: "А как вы вообще к работе приступили тогда?" ответил по делу я. Нам удалось договориться, чтобы инженеры выделили на нашу работу ближайших 2 выходных дня. Допусть, да к нам прямо сюда и приезжают. Что, пальцы лишний раз об экран истерать? На месте и прикинем. Облегчённо перебил меня представитель, подобранный через СМПАЯ, а работ от технической мастерской. Я передам. Лаконично закончил диалог, мысленно напомнив себе, что я в России, а не в Калифорнии. Только это и помогло молча проглотить лезущие на язык эпитеты. Зато ты ведь отслеживаешь ход работ на твоём новом теле. Да, через камеры для клиента, а не вокруг стенда расставлены, как нам и обещали. Немедленно отозвала Синта. Более того, меня ещё и по несколько раз в день спрашивают о разных деталях, чтобы я выяснила у своего владельца подробности и передала ответ. Часто приходится перерыть полсети, чтобы только понять, чего они от меня хотят. «Я и понятия не имела, что в конструировании кибертел столько нюансов, но, насколько могу судить, работы над переделкой армейского шасси под меня идут без простоев и в заявленном объеме». Зета помолчала и оповестила. «Сейчас со мной в очередной раз старший мастер связался. Предлагает все же тебе приехать вместе с инженерами НИИ в физике пространства, как он выразился, чтобы недопонимание не возникло». Да. Начинаю думать, что в мастерскую посетить мне нужно было, когда туда ящик со списанным шасси привезли. Зря мне увек телекоммуникацию с 3D-эффектом и возможность у контроля работ онлайн, это показалось пустой тратой времени. С стройкой технических специалистов в город Великие Луки заявился и Михаил. От плохо знакомых инженеров мне сначала доставались косые взгляды, мол, что за странный молодой мажор при деньгах, а? Но потом мы разговорились за обедом в кафе-столовой, и отношение сменилось. После же горячего чая, более чем уместного в середине отнюдь не жаркого октябрьского денька, немолодые дядьки окончательно махнули рукой на условности и прямо по дороге затеяли задорный спор, довольно быстро от проблем сенсорной системы в конкретном проекте перешедшие на тюнинг человекоподобных машин. В итоге в мастерскую вовались могучей, громкоголосый кучкой Мы с Филипповым правда больше помалкивали и попали, что называется, по назначению. В моём мире, знаю, множество автотехников подрабатывают модернизацией, восстановлением серийных автомобилей. От банальной тонировки стёкол и вплоть до постройки плавучих вездеходов на шинах низкого давления. Попав в Салинос, я думал сам устроюсь в такое место, примерно представляя, какие там царят порядки и какие люди нужны. Но не срослось. Зато в российской костовной мастерской я воочию видел заведение именно такого толка, как ожидал. Прямо оживший стереотип, можно сказать. Не просто любой каприз за ваши деньги, а мы делаем хорошо, даже если клиент заказал какую-то дичь. Только специализирующиеся не на авто, а на роботах. В этот раз косых взглядов мне почти не досталось. Сказалась компания. Более того, на какое-то время про меня просто забыли. А всё потому, что мастера быстро смекнули, какого уровня технические специалисты к ним приехали, а работники отдела поддержки NE с восхищёнными глазами смотрели на место, где люди своё хобби настоящей работой сделали. В итоге нам, в том числе за компанию мне и Михаилу, устроили полноценную экскурсию по рабочим площадкам малого предприятия. К концу дня мне стало окончательно ясно: именно мой заказ тут проходил по разряду дикая дичь, но клиент хочет. Собственно, если бы местные мастера были знакомы с живущими в Токио синтетиками, то ничего суперстранного в заказе не нашли. Более того, зэта хоть и повинилась, что плохо разбирается в роботизированных шасси, но на самом деле довольно чётко расписала, чего хочет и даже составила графические эскизы. Все внесённые доделки должны были придать громоздкому армейскому андроиду некоторую женственность в обводах, обозначить талию, заузить плечевой пояс. При этом и в своём прошлом теле, сделанном общностью по и номерному образцу, моя девушка несла на себе кучу датчиков и маломощные электромагнитные медицинские излучатели. То есть с разводкой, подключением и подбором совместимости местным она реально помогла советами. Но мнещие себя не меньше, чем творцами мастера, на этом не успокоились. Собственно, как только мы подошли к стенду, на котором висело почти в ноль разобранное армейское железо, Старший мастер при поддержке своих коллег в качестве подпевал начал компостировать мне мозги. Да вот тут так не делается, да есть проверенные решения, не иначе, как ожидаешь, что видимая юность означает неопытность. Пришлось доказывать обратное. В спор включились и инженеры НИИ, и даже до этого молчавший Филиппов. В ходе припирательств оказался разобран даже опорный остов невезучей армейской конструкции, а мужики разделились по интересам. Кто-то махал композитной основой предплечья, упирая, что форма должна быть другая. Старший инженер сцепился со старшим же мастером над толстяным композитным многожильным кабелем, выполняющим в андроиде функции аналогичные спинному мозгу и кровеносной системе живого человека одновременно. Я же все пытался отстоять невозможный, по мнению здешних спецов, облик, пока в сердцах не выдал в качестве аргумента «Да за это мне жизнь спасла, понимаете!» На несколько секунд повисло молчание. После чего народ опять заспорил, но теперь уже исключительно на тему, как впихнуть невпихуемое. Как по волшебству тема неправильного дизайна исчезла. Поздним вечером я вышел на крыльцо мастерской. Сам не заметил, как время пролетело. Результат работы готовый только наполовину впечатлял. На огромном в стену размером чертёжном терминале висела трёхмерная многослойная схема включающая в себя механику и электронику, место под атомные батареи и мощную капсулу для материнской платы моей синте. Наверное, то, что я в какой-то момент понял предназначение каждого кабельно-волоконного тяжа, каждого сочленения это был мой главный успех на сегодня, не считая сохранённого в первоначальном виде плана эскиза зетины внешки. Я всё ещё мог успить на местной бордовского. Вот только прилетал он после отчаливания последнего рисовика. Так что гостиницу можно было начинать искать прямо здесь. Ну и хорошо. Заодно второй день со местных работ проконтролирую. Надо только бабушку предупредить. А то разошедшиеся инженеры и мастеровые чуть с копом не приделали за эти хвост. Молодобная, гибкая, подвижная консоль получится. Ну, хорошо хоть не кошачьи уши. Хотя, конечно, часть датчиков рядом с аномалией всё же придётся подключать снаружи. Извини, слава, наш косяк. сообщил вышедший на рожу старший мастер, сосредоточенно пытаясь раскурить винтажную трубку на холодном осеннем ветерке. Тебе сразу надо было сказать про спасение жизни. Зря ты не приехал сразу. Понимаешь, для большинства твоих сверстников да и лбов, куда старшие, кибернетический помощник просто ходячая куча крутого и полезного железа, не более того. И только у получивших такой опыт, как ты, вырабатывается особое отношение к машинам. Не как к вещи, что можно и выкинуть, а можно использовать с отдачей в 150% на потеху друзьям и знакомым. Не волнуйся. Сделаем мы тебе все в лучшем виде. А за приведенную помощь отдельная благодарность. Очень кстати пришлась. Не только по твоему проекту. Рад, что смог помочь. Вымученно улыбнулся я. Вот уж воистину, русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Все мозги выли. Иногда думаешь, что лучше б деньгами взяли. Родной колорит, блин.